Глава 15. Эпиграф: чтоб быть справедливым, возмездие могло лишь злом воздавать подавает за зло. Фирдоуси. Лимузин доставил нас на скутередром, где нас уже ожидали два правительственных скутера, окрашенные в чёрные цвета с правительственными флагами на бортах. Мы зашли на борт, и скутеры стартовали, резко набрав высоту и уйдя в небо. Перелёт оказался коротким, и не успел я закрыть глаза, как диван подо мной стал проваливаться вниз, и через минуту движение прекратилось. "На выход", сказал Груфман, поднимаясь. "Куда мы прилетели?", поинтересовался я. "Остров Конг, таинственный остров". Я выбрался из кутера, и лёгкий ветерок запутался в моих волосах. Он образовался полсталетия назад. Здесь мы дислоцируем базу быстрого реагирования СБЗ. На скутер-аэродроме нас встретили бронированный джип в гражданской окраски и два человека в тадском с военной выправкой. Мы приблизились к ним, они вытянулись по струнке и отпропортовали. Капитан Джим Орсон Клайд, лейтенант Клаус Шульц. Знакомьтесь, господа, вы поступаете под командование этого человека. Леопольд Груфман кивком головы указал на меня. Зовите меня Идиал, отрекомендовался я. Джим Клайд смерил меня оценивающим взглядом и, кажется, остался доволен результатом. Сколько человек в команде? спросил я. Полсотни, ответил Шульц. Группа должна быть разбита на две части. Первая 6 человек, лучших, профессиональных. Отберите солдат, распорядился я. Мы залезли в джип, который набрал скорость с места и в 2 минуты домчал нас до лагеря, представляющего собой пять общих военных домиков для личного состава. два офицерских дома, полигон, силовую площадку, столовую, навес для совещаний и два здания, где располагались виртуальные симуляторы боевых условий. Назначение каждой постройки разъяснил мне Джим Клайд, который всё более и более располагал к себе. Автомобиль остановился перед изящным домиком с флагом над дверантой. "Это наш штаб", показал Клайд. Я выпрыгнул из машины и расправил плечи, поводя мускулами, чтобы они размялись. За мной с интересом наблюдали бойцы, стоящие в отдалении возле домика столовой. Значит так. В штабе я упал в кресло, предназначенное для командира, и закатил глаза. Крысобой ухмыльнулся и сел рядом. Груфман и Клайт нашли себе место за Т-образным столом. Лейтенант Шульц получил от капитана Клайдера распоряжение позаботиться о кофе для всех и чего-нибудь перекусить. Все планы, карты, всё, что имеется о библиотеке, там должна быть помечена каждая комната. «Все указано. Это в обязательном порядке». Леопольд Груфман согласно кивнул, чиркнул что-то в черной записной книжке из крокодиловой кожи и нажал символ отправки сообщения в правом верхнем углу страницы. Далее. «Капитан Клайд, позаботьтесь о шести бойцах. Это должны быть суперпрофессионалы». «Разрешите вопрос». «Разрешаю». «Почему шесть?» «Всего в группе от безврежья будет восемь человек. Двое – это я и Марк Крысобой». Я указал на Марка ладонью. Крысобой вежливо поклонился. Остальные шесть человек должны быть из вашей команды. «Извините», — сказал Клайд. По его глазам было видно, что он чем-то не удовлетворен. «Я могу еще понять, почему этой операцией руководите вы. Я кое-что слышал про проект «Идеал». Должно быть не всю правду, но слышал. Но почему Крысобой? Извините, я не имею ничего лично против вас». Может, стоит господина Крысобоя заменить профессионалов? Леопольд Груфман ядовито улыбнулся. Господин Крысобой любого из ваших спеццов уложит в секунду, ответил я, всем своим видом показывая, что на этом разговор закончен. Я дам вам 2 минуты, чтобы подобрать 6 бойцов. Время пошло. Что будет делать вторая группа? спросил Джим Клайд. Вторая группа, как засадный полк, будет ждать своего часа. Первый отряд обезвредит часть террористов, обезвредит бомбу. Потом будет отдан приказ второй группе, которая примётся за зачистку территории, пояснил я. Отлично. Значит, в первую группу войду я и пять солдат, которых я вам представлю позже, решил Джим Клайд. Вторую группу возглавит лейтенант Клаус Шульц. И тут дверь отворилась, и, словно догадавшись, что речь идёт о нём, вошёл Клаус Шульц в сопровождении двух солдат, несущих подносы с кофе и горячими бутербродами. Теперь, что у нас с симуляторами? Виртуальная модель библиотеки есть? Мне ответил Леополь Груфман. По указу президента Земли, симуляторы должны быть созданы для каждого мало-мальски значимого объекта на нашей планете. Но программа эта только начала работать, и, к сожалению, программисты не успевают. Насколько я знаю, к библиотеке только приступили. Значит, нет, резюмировал я. Тогда нужно что-то приближенное. Раздобудьте и через два часа приступить к тренировке. «Первая команда, шесть ваших бойцов и мы с крысобоем тренируемся в первую очередь. И в увеличенном и усиленном порядке. Ошибок при операции быть не должно». Джим Клайд кивнул. «Какова дальнейшая перспектива?» – спросил я, адресуя вопрос шефу СБЗ. «До истечения этих суток террористы выйдут с нами на связь. Будут предъявлены какие-то требования. Возможно, они потребуют очистить какой-то из континентов от чего-нибудь». Дозволить исламистам вернуться на землю обетованную, а всем еретикам покинуть благословенную планету, Леопольд Грофман помолчал. Потом у нас будет дня два, пока переговорщики постараются вывести как можно больше людей. Мне нужен допуск вместе с переговорщиками, заявил я. Когда будут доставлены хамелеоны, я должен войти вместе с переговорщиками. Я смогу прогуляться по библиотеке и прикинуть диспозицию. Это несложно сделать, обнадежил Грофман. В общем, пока всё. Груфман извлёк из кармана крошечный телефон и толкнул его ко мне по столу. Это сатавик, выделенная правительственная линия. Звонить мне можно в любое время дня и ночи. Все новости я вам сообщу. Леопольд Груфман поднялся. И ещё, просьба, не используйте телефон для разговора с родственниками на Сириусе. Я смерил его взглядом полным ненависти и гнева и процедил сквозь плотно сжатые губы: У меня Нет родственников. Леопольд Груфман довольно улыбнулся и удалился. "Господа что-нибудь желают?" спросил Джим Клайд. "Господа желают пожрать", впервые за весь день подал голос Марк Крысобой. Едва мы закончили питаться, в штаб доставили карты и планы библиотеки, в которые я тут же закопался, позабыв обо всем в остальном мире. Я отбросил мысль о том, что мы будем для врага абсолютно невидимыми. И при исследовании БАО Плацдарма этот фактор не принимал в расчёт. Я изучал детально каждый этаж, каждый поворот и закоулок этого гигантского сооружения. Я старался запомнить расположение комнат и залов и что где находится. Я отмечал в памяти все выключатели света и детекторы противопожарной безопасности. Я прикидывал, где бандиты могли заложить взрывчатку и где могли разместить всех заложников. Я старался просчитать все варианты. Я не замечал, что происходило вокруг меня. Я чувствовал только присутствие Марка Крысобоя, который подливал кофе в мою чашку. Кофе я потреблял, как какой-нибудь допотопный самолёт, горячее. Когда библиотека выросла в моём мозгу во всех подробностях, я отодвинул от себя все карты и планы и устало положил голову на руки. Захотелось спать, но я понимал, что такой роскоши себе позволить не могу. Пометь вторглось ренато музыканское, и сердце сжалось словно от страха. Я попытался представить, где она и как себя чувствует, но не смог. Взгрустнулось, но тут же печаль отступила. Послышались шаги, и в мой временный кабинет вошёл Джим Клайд, в который раз я убедился в том, что тоску и ностальгию испытывают только те, кому больше нечем заняться. А когда у тебя всё время расписано по секундам, Гандра просто не укладывается в распорядок дня. "Солдаты отобраны", командир доложил Джим Клайд, вытянувшись по стойке смирно. "Будь проще. В конце концов, я погоны не ношу. Когда мы наедине, прошу без чина почитания", сказал я, скривившись, словно от зубной боли, и спросил: "Какой сейчас час?" "5 часов вечера", доложил краснобой. "Мать моя, сколько ещё дел?" На столе зачирикала телефонная трубка правительственной связи. Я поднёс её к уху, включая режим разговора. "Идеал", позвал меня знакомый голос. "Идеал слушает. Только что террористы вышли на связь, выдвинули требования. Я их, в принципе, называл: разрешить возвращение исламистов на землю и передать им для автономии территории в районе Мекки и Медины", сообщил Леопольд Груфман. "И мало что эти анклавы объявлены заповедником" И туда разрешён хадж, причём земля не взимает за это плату. Понял, оборвал я Груфмана. Будьте готовы к немедленному началу операции, потребовал он. Уже готовы, ответил я. Разъединившись, я спрятал трубку в нагрудный карман пиджака и поднялся из-за стола. Что ж, покажите мне своих ребят, капитан, попросил я. Солдаты собрались в холле виртуального симулятора. Мужественные и суровые лица Многие посеченные шрамами. Они внимательно смотрели на меня и оценивали. Им уже успели сообщить, что я с этого дня командую ими на время операции. Речь толкать не буду, спокойно произнес я. Все сами должны понимать, не маленькие. Подли меня встал крысовой, который тут же подвергся бомбардировке взглядами. Солдатам было интересно, почему в отряд взяли этого увольня, а не одного из их товарищей. Последняя новость. Террористы выдвинули требования, сообщил я. Могу предупредить сразу же. Земля не сможет их выполнить. Выдвигая требования, террористы четко понимали, на что идут. Им известно, что их попытаются обезвредить. Они готовы к этому. У нас есть время, чтобы тоже подготовиться. Для этого существуют виртуальные симуляторы. Переговорщики будут тянуть время, чтобы дать нам шанс для более эффективной работы. Я замолчал, давая спецназовцам возможность переварить информацию. «Это я показал ладонью на Марка. Марк Крысобой. Он пойдет с нами. Он опытный воин. Он старше вас как по возрасту, так и по званию. Вы также будете подчиняться ему, как мне и капитану Клайду. За плечами господина Крысобоя почти 60 лет нескончаемых боевых операций». Я отступил на шаг. Марк слегка выдвинулся. «Кто-нибудь недоволен таким поворотом событий?» – зловещий с приствистом спросил Крысобой. Даю возможность выказать своё неуважение. Надеюсь, разбитый глаз или парочка выбитых зубов заставят вас уважать меня. Я давно заметил, что профессионалы уважают только профессионалов. В среде спецназовцев, если ты новичок, нужно положить парочку бойцов на лопатки и пересчитать им зубы, чтобы тебя приняли в стаю. Что и сделал красабой. Один из солдат поднялся. Это был человек-стена. Я выделил его сразу же, как только вошёл в помещение. Он держался более независимо, чем остальные. На него смотрели, ожидая его реакцию. Он и решил помериться с крысобоем авторитетом. Через минуту он лежал на полу, пуская кровавые пузыри. Его голову попирал ботинок Марка. Его рука была неестественно вывернута крысобоем. Еще одно легкое движение, и кость треснет. Но Марк пожалел парнишку и отпустил руку. На крысобоя теперь взирали с уважением. «Надеюсь...» На этом мы закрыли вопрос, сказал я. Приступаем к тренировке.